Глава 15 Тимур Скорее всего, это станет одним из моих самых странных решений за последние лет 10. И совершенно точно самое импульсивно принятое. Будешь выходить, попроси Станислава зайти ко мне. Прошу брата, продолжая подписывать кипы изкопившихся на рабочем столе документов. Он демонстративно вздыхает, издавая звуки, схожие с... м Черт его, разбери. Он так соглашается или дразнит меня, дожирая подаренные мне пончики. Поднимаю взгляд и смотрю на то, как Кирилл, прикрыв глаза, облизывается. Четвертый десяток мужику, а изменений я лет двадцать не видел как. Как был шебутным засранцем, так и остался. Очень вкусно. Откуда Эмушка узнала? Вы успели с ней настолько близко познакомиться, что она подробно о твоих пристрастиях знает? Все еще с набитым ртом спрашивает брат. Признаюсь честно, я глубоко поражен. Предельно. Помимо того, что она запомнила, что это мой самый любимый десерт, так еще и проявила чудеса человеческой внимательности и даже заботливости. Обычно девушкам нет до этого никакого дела. Все хотят, чтобы их самих окружили почтением. В лучшем случае можно услышать вопрос «Как твой день прошел?» Впрочем, не успев ответить, ты уже слушаешь, как она устала и хочет сходить в новый ресторан, что открылся на днях. Спонтанное, бескорыстное проявление четкости это то, что я в людях ценю очень сильно и что редко встречаю. Нет, зная, что взамен можно выгоду получить, большинство из мне знакомых девушек растелятся. Но Эмма – другой случай. Она и до этого прочно засела в моей голове. А с сегодняшнего утра не было и секунды, чтобы я думал о чем-то ином. Дочка твоя ей все секретики наши выдала. Иногда Кир тоже принимает участие в наших набегах на пункты питания с вредной едой. Вот коза мелкая, смеется Кирилл. Все мы знаем, что Рите откусить язык себе и то проще, чем промолчать. Я смотрю, ты категоричность свою глупую поумерил, продолжает вещание брат. «Говорил же тебе с самого начала. Ничего ужасного нет в отношениях с девушкой. Избавь меня от подробностей», – осекаю его. Я решил присмотреться, но обсуждать тонкости ни с кем не готов. До сих пор считаю это чем-то противоестественным. Хотя с удовольствием для себя открытие сделал, что общаться с Самой легко и приятно. Если отбросить ее смущение, то никаких других, тех, что от слабоумия, проблем в общении с ней нет. «Да какие подробности? В том, что поиметь ты ее и без моих советов сумеешь, я не сомневаюсь. Тимур, ты чего?» Кирилл в глаза мне не смотрит. «Черт его разберет!» После того, как он слово «поиметь» произнес, мне захотелось придушить его или хотя бы лицо разокрасить. Не лучшим образом на меня знакомство с Эммой подействовало. «Кто бы мог знать, что выступление Риты приведет к таким последствиям?» Что-что, а чуйка у младшенького работает отменно. Почувствовав мое недовольство, он на лыже становится. До открытого выяснения отношений у нас с ним редко дело доходит. Спустя минуту после того, как за ним дверь закрывается, в нее снова скребут. Прикрываю глаза. Надо бы пар выпустить. Не к добру закипать от одного постороннего звука. «Входи, Стас». Выдыхаю, затем делаю вдох глубокий. Я и раньше кроткостью нрава не отличался. Колоссальные были проблемы. Особенно после того, как с женой недопонимания начались. То есть сразу, как только расписались. Если бы не военная служба в виде сдерживающего фактора, вероятнее всего, я бы сел за что-то тяжкое. Э -э, «Тимур Алексеевич, вы просили зайти?» «Кирилл...» Дыхательные упражнения не помогли. «Теперь меня бление его раздражает». «Да, не стараясь культурным казаться...» Прерываю его. «Саша в Харбин со мной не летит. Надо будет переделать все документы сопроводительные. На обратном пути проверить хочу Владивосток, Хабаровск и Благовещенск». Руководителей филиалов не надо предупреждать заранее. «О, мой помощник наконец-то встрепенулся. Сознание в глазах появилось. Очень хорошо. Даже обед не настал. Сегодня пораньше работать начнет». «Я подготовлю график» какого плана планируется инспектирование мельком скольжу по нему взглядом рано я обрадовался комплексное хочу в целом посмотреть как люди работают со мной будет специалист по безопасности проверь в личном деле есть ли у эммы закорской загранник если нет надо успеть сделать под твою ответственность стас выспишься после того как я улечу почти после каждого моего слова стаскивает на информацию об Эмме реагирует спокойно, то есть никак. Хоть Эмма, хоть фекла. Только последняя фраза интерес вызывает у него. «Я с вами не полечу?» «На кой ты мне сдался?» Чем меньше вокруг людей будет, тем проще сможем с Эммой общаться, не боясь, что она посторонних стесняться будет. Когда моя бровь ползет вверх, а выражение лица скептическим становится, Стас приподнимает ладони, дескать, все понял. Стас считает себя перфекционистом. На деле же очень приставучий молодой человек, которого много. Создает суету там, где быть ее не должно. После того, как его башка белобрысая покидает кабинет спиной вперед, чуть ли не откланившись, мой день начинает протекать значительно лучше. Даже деловая встреча за обедом мне не кажется утомительной. Все дело в предвкушении. Мне интересно, как проявит себя М, чем еще удивит. По большому счету, мне от нее ничего не нужно. Я не жду каких-то потрохушек на чужбине. На Дальнем Востоке тоже не жду. Но побыть рядом с ней хочется. Режим самоочищения активирован. После окончания рабочего дня уже на стоянке меня окликают. Еще до того, как обернуться, я знаю, кто это. Эмма. Стоит, сжимая обеими руками ремешок своей сумки. Так сильно, что тоненькие пальчики белеют. Про себя усмехаюсь. Созерцание Эммы во мне теплые чувства вызывает. Да такие, что контролировать проблематично. Я не знаком с ними ранее был. Внешне она тоже из потока людей выделяется. Яркая, эффектная девушка с пронзительным взглядом. Действует разум на все органы чувств. Попробовать на вкус ее тоже хочется. «Тимур Алексеевич, я уточнить у вас хотела...» От неловкости она откашливается немного. «Мне обязательно ехать с вами в командировку? У меня практика. После защиты отчета у меня планы были, в общем...» Отрывает взгляд от асфальта и смотрит в глаза. «Какие?» Голос мой звучит заинтересованнее, чем следовало бы. «Я домой собиралась на неделю слетать. В Благовещенск». Надо успеть до начала августа вернуться. Девушку не смущает, что я лезу туда, куда не следует. Давай договоримся. Ты со мной сначала Харбин посетишь. Затем у нас будет несколько остановок на дальнем. Из Благовещенска я улечу сам, а ты погостишь у родных. Обратные билеты в Москву фирма тебе оплатит. По приезду сделаешь развернутый отчет по трем филиалам. Это и будет твоим заданием на всю практику. Давай договоримся в моем исполнении, слушай и запоминай. Не припомню, чтобы кто-то спорить брался особо. Сложно, а порой и опасно спорить с вечно недовольным мужиком ростом за 190 и весом под сотку. Вот и Эмма не спорит. Пожимает плечами худенькими, закидывая на одной из них ремешок сумки. Как скажете, Тимур Алексеевич. Делаю прерывистый вдох. Поехали, домой тебя отвезу. Распахиваю дверь своей машины. Эмма пытается сопротивляться, оглядывается по сторонам, словно переживает, что нас могут увидеть вместе. К моему счастью, возражения долго не длятся. Вот, и отлично, говорю, дверь пассажирскую захлопывая. Спасибо вам, произносит Эмма, когда я, осторожно маневрируя, выруливаю из заполненной стоянки. Смотрю на нее и понять не могу, что со мной происходит рядом с ней. По всем фронтам прорывает. Вот даже скорость превысить боюсь, когда она рядом сидит.